Глава 26. Беспокойная ночь. Надо спешить. Пир, посвященный Дисом, будет уже совсем скоро. Сигни исполнила свое обещание. Под рубахой у Кукши на льняной бечевке теперь висит точно такой же мешочек, как у Харальда. Кукша насыпал в него золы, и ему остается только подменить Харальда в мешочек своим. Поздний вечер. В гостевом доме затихают бесконечные рассказы о подвигах и грабежах, о смешных и страшных случаях, о ведьмах и привидениях. Прерывается игра в кости. Даже самых заядлых игроков в шахматы одолевает усталость. Викинги гасят пальцами светильни и укладываются спать на помостах, высланных соломой и шкурами. Теперь изба освещается только пламенем очага, горящего посреди земляного пола. На бревенчатых стенах поблескивают доспехи. Над каждым из спящих висит его снаряжение: кольчуга или панцирь, мечи секира, шлем и щит. Викинги строго блюдут такой порядок. В случае нужды каждый воин даже в темноте может быстро облачиться в свои доспехи и приготовиться к бою. Над кукшей и Харальдом тоже висит их оружие. Хороший воин с измальства привыкает к военному порядку. Пламя очага бросает красноватый отблеск на виды доспехи взрослых воинов и на оружие Кукши и Харальда. Кукша ждет, чтобы уснул его побратим. Он волнуется, и от волнения на него нападает сонливость. «Только бы не уснуть прежде Харальда», — твердит он себе. Веки его тяжелеют, смыкаются, и он раздвигает их пальцами. А Харальд сегодня, как назло, особенно разговорчив. Он и не думает спать. По обыкновению он мечтает о том, как они с Кукшей, сделав Кукшины дело, будут вместе ходить в заморские походы и непременно вступят в дружину знаменитого Хастинга. А потом Хастинг погибнет славной смертью, и викинги провозгласят морским конунгом знатного и доблестного Харальда. Кукша, понятно, будет его правой рукой. Вот тут-то и начнутся главные подвиги Харальда и Кукши. Когда умрет старый конунг Хальвден, его сын Харальд, а с ним и Кукша, уже прогремевшие на весь мир воины, вернутся в Норвегию отбирать власть у людей, нагло захвативших ее в отсутствие законного наследника Харальда. Сделавшись конунгом, Харальд начнет с помощью Кукши выполнять предсказания бабки Асы, покорять соседние земли. Харальдова болтовня убаюкивает Кукшу. Наконец он не выдерживает и проваливается в бездонный мрак. Среди ночи Кукша просыпается, словно от толчка. Он садится и озирается, не сразу понимая, где он. Угли очага еле освещают гостевую избу. Кругом слышится храп и свист, кто-то надсадно кашляет. Кукша вглядывается в лежащего рядом харльда Лицо его спокойно, дыхание ровно и почти беззвучно. Кукша тяжело вздыхает. Сейчас он сделает обманное дело со своим другом, который так любит его, с побратимом, что смешал свою кровь с его, Кукшиной, кровью. Протянув руку к Харальдовой шее, Кукша вытаскивает у него из-под рубахи мешочек с ядом. Харальд что-то бормочет, мычит и переворачивается на другой бок. Отпрянув, Кукша замирает, потом снова склоняется над Харальдом. Снять бечевку через голову оказывается делом нелегким. Бичевка цепляет за ухо, и Харальд мотает головой. Мгновение кукша даже кажется, что он проснулся. Кукша пребывает в нерешительности, а потом поступает дерзко и просто. Он подсовывает ладонь под голову Харальда и немного приподнимает ее. Это совсем не нарушает крепкого отроческого сна. Кукша легко снимает с шеи Харальда мешочек и надевает на нее свой. Теперь можно спокойно спать. В гостевом доме царит безмятежный сон. Спят кукши Харальд, спят бородатые длинноволосые воины, спит берсерк Свавильд, не подозревая, какой спор шел о его жизни и смерти. Узнает ли он когда-нибудь, что в эту ночь судьба отвела от него мучительную смерть, неотступно приближавшуюся к нему в последние дни?